Приличный брак. «Ма, я пришёл, есть хочу, умираю». Так звучал и выглядел самый главный момент Дня Веры на протяжении 20 лет. Самая приятная фраза и самый сладкий голос, всегда неожиданный и такой желанный с тех пор, как сын Андрюша первый раз отправился в школу один и сам вернулся домой. Он был тогда в четвёртом классе. Ему исполнилось девять лет. Вера нашла в себе силы принять решение, не водить его в школу за ручку. Он сказал, что над ним в классе смеются. решение это она приняла, а смирилась с ним не сразу. И Ещё довольно долго кралась за сыном, прячась за людьми или деревьями по обочине дороги. Много тревог, трудностей и преодолений было у них с тех пор, как мальчик вышел в свой первый самостоятельный, короткий и очень важный путь. Он тогда отправился не просто в школу, а в свою сознательно выбранную судьбу. Его профессия, его любовь и страсть. Андрюша закончил факультет информатики и систем управления Бауманки и уже три года работает программистом в крупной IT-компании. Его выбрали из бесконечного множества соискателей – у большинства из которых был солидный опыт в профессии. У всех куча рекомендаций с других мест работы. А у Андрюши ничего такого. Только Вера ни секунды не сомневалась, что её сын — гений. Она страшно гордилась тем, что его сразу оценили. Он сам воспринял всё спокойно. А как же иначе? Я хотел, я умею. Они поняли, что я им нужен. Вера с сыном жили тихо, скромно. Практически незаметно для других. Андрей запойно работал, а его отдыхом был тот же компьютер. Вера после 30 лет работы районным кардиологом ушла на пенсию и тщательно скрывала даже от подруг, что, наконец, испытала настоящее, полное и ликующее счастье. Всё, что ей нужно, с ней. Если пока нет, то через какое-то время откроется дверь и прозвучит «Ма, я пришёл». А она свободна для того, чтобы делать жизнь сына по возможности удобной, уютной, тёплой и устойчивой. Вера — человек чувствительный, неравнодушный. Ей бывает очень тяжело от того, что вокруг столько горя и боли. Но в этот миг и в существующих обстоятельствах она завоевала свой шанс просто беречь или леять своего птенца, который только чужим кажется взрослым. Вера с тоской и недоумением вспоминает первые годы своего вроде бы приличного брака. Два человека. Ей чуть за тридцать, ему немного больше. Решили связать свои судьбы по принципу «порядочного человека теперь трудно найти». Она врач. Николай — инженер на предприятии лёгкой промышленности. Вера очень старалась стать хорошей, правильной женой, торопилась родить. Муж никогда особенно не был влюблён в неё, но она ему явно нравилась. Он не пил, не курил, не интересовался другими женщинами. достоинство Николая, вера себе и подругам, тогда могла перечислять долго. Но сама вскоре поняла, что всё то хорошее, что она могла бы о нём сказать, связано только с частицей «не». Не кричал, не бил посуду, не поднимал руку на неё. «Не-не» не Так и жили, пока не стало практически катастрофой такая очевидность. Этого человека просто нет рядом. Даже хуже, чем нет. Он торчит среди их с ребёнком в жизни, как монумент отсутствия и равнодушия. Когда родился и стал расти сын, Вера ощутила безысходность их сосуществования с ужасающей остротой. Николай присутствовал в жизни жены и сына, как физический объект, задача которого — изолироваться от них любыми способами. Муж приходил, молча ел и закрывался в своей комнате. Надевал наушники и в то же время включал телевизор. Слушал, смотрел и совершенно не реагировал, когда Вера пыталась что-то ему сказать, о чём-то спросить, попросить. А когда появился Андрюша, все изменения в поведении Николая свелись к берушинам так, чтобы ни один звук не пробивался наверняка. Он не хотел видеть ребёнка, не мог слышать ни плач, ни смех. Этот объект, который не вписывался ни в какие представления Веры о семье, со временем становился всё жёстче и даже враждебнее. Не было ничего, что интересовало Николая, кроме собственного покоя и пищеварения. Терпению Веры пришёл конец, когда Андрюша заболел тяжёлой формой кори. Ему ещё не было четырёх лет. Ребёнок ужасно страдал. Но уже тогда изо всех сил пытался терпеть, не плакать, не жаловаться. Вера хлопотала вокруг него. Иногда всю ночь носила на руках, чтобы не оставлять малыша одного в пламени температуры, зуда, удушья. И один раз позвала мужа. Попросила его подержать сына, пока она приготовит ему ванну. Муж посмотрел на неё непонимающе, пожал плечами и произнёс. «Положи его. В чём дело? Что я могу сделать? Ты же врач!» Воткнул Беруши и ушёл к себе. Утром Вера проснулась после сорокаминутного сна с ясной головой. Там была одна чёткая мысль. Срочно разводиться и разъехаться, чтобы её золотой ребёнок не подумал, что холодная безмолвие их ледяного дома С маячащим силуэтом, враждебно, безразличного отца и есть семейная жизнь. Чтобы его нежная душа не застыла на этом холоде любви. Мальчик ведь в присутствии отца явно старается не подавать голоса и спешит спрятаться. И она совсем справилась. Даже Коля был вполне доволен. За свою трёхкомнатную квартиру Вера купила двушку и однокомнатную, старых девятиэтажных домах разных районов. Сама организовала переезды. Сначала мужа. От благодарности, что он на всё согласился, Вера даже грузчиком помогала таскать мебель в его квартиру. Отдала ему единственный холодильник и, конечно, телевизор. Она только боялась спросить у ребёнка, как он относится к перемене. Андрей вообще никогда ничего не говорил об отце. Да, собственно, что он мог бы о нём сказать. Но опасение у Веры было. Мальчикам ведь нужен отец, так считается. Их новое жильё, конечно, сначала казалось жутковатым. Пришлось согласиться на запущенную квартиру. Сто лет без ремонта, так дешевле. Они немного осмотрелись, претерпелись. Вера помыла пол, окна, приготовила вкусный ужин, сказала. Вот сыночек. «Мы теперь с тобой вдвоём. Будем помогать друг другу, да?» «Да!» — чётко произнёс Андрюша. «Хорошо, как у нас!» И Вера побежала в ванную плакать от облегчения и счастья. Много было проблем, сложных решений, но Вера научилась верить себе. Она столько лет ничего не покупала в ту квартиру в старом доме. Тратила деньги только на питание, вещи и одежду для сына. Работала параллельно в нескольких местах. Зато получилось что-то скопить. И вот теперь, когда Андрей работает в отличном месте, у него хорошая зарплата, они сумели переехать в новый дом, в удобную, просторную квартиру. Вера отделала её по своему вкусу, понемногу обставляла, Они почти ничего не взяли из старой квартиры. Живут тут третий год, отдел дел ещё по списку Веры полно. А начала Вера обустройство нового жилища с установки особо надёжной двери с видеокамерой, которую Андрей довёл до совершенства. С неё можно позвонить в полицию, МЧС и куда-то ещё. Вера пока не разобралась. На этаже было ещё две квартиры. Напротив и рядом. У Веры никогда не имелось ни времени, ни желания знакомиться с соседями. Просто заметила, что в квартире напротив живёт пожилая пара, вполне милые люди с очаровательной собакой. А рядом... Там оказалась ситуация сложнее. Сразу после переезда в дверь Веры позвонили. На мониторе незнакомая женщина в домашнем костюме. Вера открыла, не спрашивая, кто. Она ведь ещё никого в доме не знала. «Здрасте», — произнесла гостья. «Я Дарья, ваша соседка. Пришла познакомиться. Вы с Ольё небогаты?» «Предлог, как в анекдоте», — подумала Вера. «Верный признак, что будет приходить ещё». Она мгновенно оценила возраст и состояние организма соседки. Они примерно ровесницы. У Дарьи короткая стрижка. Волосы то ли совсем седые, то ли выкрашены в такой цвет. Лицо тяжёлое, отёкшее. Глубокие морщины и сетка капилляров. В общих чертах это лицо человека, который ведёт не самый здоровый образ жизни. Вера вынесла Дарье пакет с солью и сказала, «Возвращать не нужно. У меня есть ещё». Через пару дней Дарья возникла опять. «Вы деньгами не богаты? Нет ответила Вера, но уточнила. «Сколько? Тысячу». Вера дала ей тысячу рублей. А в следующие два раза дверь не открыла. Не очень приятное соседство. Неожиданное для такого приличного дома. Это всё, что Вера подумала о ближайших соседях перед тем, как забыть о них. Но самое главное было впереди. Однажды ночью Вера проснулась от воплей в коридоре. Ей показалось, что это крики о помощи. Бросилась к двери, хотела сразу открыть, но потом сообразила, что это опасно, и посмотрела на монитор. Там возникла картина, как из фильма, на телевизионном экране. Дверь соседей распахнута. Вопли издают Дарья и жутковатого вида девица, тощая, с прямыми длинными волосами, которыми она трясла, как чёрным флагом, Они орали друг на друга. То был отборный мат, так что в содержание ссоры не вникнуть. Вера не сразу поняла, чем они ещё занимаются. Вгляделась. «Боже!» Дарья ногами выталкивает из квартиры крупного, небритого мужика в каком-то тряпье. Тот не подаёт признаков жизни. Девица одновременно отталкивает Дарью, норовит вцепиться ей в лицо ногтями и и ногами же вталкивает мужика обратно в квартиру. «Это убийство?» — в ужасе подумала Вера. «Надо разбудить Андрея. Я сейчас уже не вспомню, как с этой камеры вызвать полицию». Тут же сообразила, что ей проще всего позвонить по телефону. Схватила его. Но тут предполагаемая жертва зашевелилась, встала. Сначала на четвереньке, потом на ноги и тоже заматерилась». «Мам, ты чего тут стоишь?» Раздался за спиной голос сына. «Посмотри, Андрей, на этих. Я думала, мужчина мёртвый. Они обе таскали его, как мешок с сеном. А он оказался вполне живой. Слышишь, как образно выражается? Так мне звонить в полицию. Тут кто-то нуждается в спасении, как ты думаешь?» «Я тебя умоляю, мама. Им всем хорошо. Это просто такие люди». И такая личная жизнь. В неё запрещено вмешиваться по закону. Нам надо спать. Мне скоро вставать на работу. А у этих впереди только одна песня. Пошли они туда, куда так настойчиво друг друга и посылают. Вера не могла не согласиться с таким разумным решением. Не хватало ещё вписаться в подобную свару. Троица вдруг замолчала и дружно вернулась в квартиру. Вера пошла на кухню, заварила травяной успокоительный чай, даже разогрела в духовке ватрушку для Андрея. Он обожает ночные перекусы с ней, когда не спится. Им сразу стало уютно и спокойно. Но у Веры остался очень неприятный осадок. Понятно же? Для соседей это привычные отношения. Как верно сказал Андрюша, такая личная жизнь. А не получается... Зрители поневоле. Но соседи не муж. С ними не разведёшься. Только не новая история с другим переездом. Главное, смысла никакого. Не такие это редкие соседи, наверное. Можно обрести ещё похуже. Утром Вера вышла, чтобы сходить в магазин. У лифта встретила соседку Татьяну с Йорком из квартиры напротив. «Доброе утро, Таня!» «Привет, Тяпа!» Почти радостно произнесла она. Для неё облегчением было видеть нормального человека и собаку. «Вы не слышали шум ночью?» Мы с сыном выглянули и не поняли, что это было. «А, вы ещё не в курсе?» «Это головная боль всего подъезда. Так вам повезло. Сочувствую. Нам тоже, но мы вроде немного дальше». «И не такое ещё услышите». Эти люди — чистое отребье, если называть вещи своими именами. Квартиру используют исключительно для пьянок, возможно, торговли наркотиками, хранение краденого и прочего криминала. У них есть другое жильё. У нас Дарья появилась якобы для того, чтобы помочь брату-полковнику, который овдовел. Так помогла, что он скоропостижно скончался через два дня после того, как привёл женщину и сообщил, что собирается жениться. Разные у нас подробности рассказывали об этой смерти. А тогда, конечно, Дашка с дочерью стремительно оформили на себя жильё как наследницы. А Дарьи и её дочери все шарахаются. «Дочь — это такая худая девица с чёрными волосами? Она, Нинка. Алкоголичка, наркоманка». И тащит в квартиру всё, что на улице кажется ей мужиком. Когда Дарья тут, они приносят водку. Сначала пьют втроём. А потом, когда парочка начинает требовать деньги на следующую бутылку, Дашка их гонит, они рвутся обратно. «Это именно то, что ты наблюдала ночью. Мы уже затыкаем уши, как только у них начинается. Мой совет тебе и сыну. Старайтесь отвлекаться». «Не обращать внимания. Мы когда-то имели глупость вызывать полицию. Нинку с кавалерами чаще всего увозили в отделение, её затем в психушку выводить из запоя. Говорят, Даша платит какой-то психушке, которая прячет дочь от возбуждения дел. А потом они все возвращались и устраивали нам травлю». «Это Дарья и её дочь безработные?» «Нет». Они вроде держат какой-то оптовый вещевой склад. Трудно себе представить, кто им мог что-то доверить и разрешить. Но таскают сюда баулы с тряпками, меняют наряды по нескольку раз в день. Нормальные такие вещи, даже модные. У Нинки машина, с которой тоже постоянные истории с судами. Спасибо. От души поблагодарила Вера. Всегда надо иметь ясную картину. Вечером они с Андреем обсудили информацию. Вывод был общий. Реакции ноль, внешне соблюдать нейтралитет и держать дистанцию. Всё это, конечно, в пределах возможного. Чего только не насмотрелась Вера с тех пор по монитору своей камеры. Андрей сначала пытался бороться с тем, что мать бегает к двери на каждый крик соседей. «Сынок», — мягко объяснила Вера, — Я не зевака, не сплетница. Просто в моём порядке вещей крик человека, любого — это призыв о помощи. Это моя профессия, миссия — помогать. Ты же понимаешь, в любой пьяной ссоре могут быть жертвы. А когда человек ранен и страдает, врач не думает о том, достаточно ли этот человек хорош. Мне ничего не стоит подойти к двери и посмотреть — «Нет ли там крови, к примеру? Рано или поздно что-то очень плохое произойдёт, скорее всего». «Ладно, смотри», — согласился сын. «Только реагируй иначе. Ну, как на мультик, что ли. Я же вижу, что ты начинаешь переживать». Вера задумчиво посмотрела на него. Она убеждена, что он самый умный, рассудительный и добрый человек из всех, кого она знает. Но он выбрал дело — которая в очень серьёзной степени изолирует его от реальности и обожает его. И он рождён от человека, который может быть эталоном эмоциональной глухоты и запредельного равнодушия. Гены — опасная, пстительная вещь. Когда Андрюша был подростком, начал увлекаться всем, что связано с программированием, становился всё более сосредоточенным и погружённым в решение своих задач и проблем — Вера наблюдала за ним пристально и пристрастно. Не появляется ли в нём желание, как у отца, отстраниться, спрятаться от всего живого, от любви, страданий, боли и, главное, от источников и объектов переживаний, то есть от близких и далёких людей. Как-то она вернулась с работы. Дверь комнаты сына была открыта. Он сидел за столом в наушниках. Не услышал, как она вошла и, возможно, не хотел услышать. Не хотел, чтобы помешала У неё вдруг оборвалось сердце. А что, если её кошмар возвращается в таком, самом болезненном для неё варианте? Николая, по крайней мере, она не любила. Андрей — смысл её жизни. Но Вера спокойно прошла в ванную, умылась, помыла руки. Потом тихонько закрыла дверь в его комнату, И она не хочет ему мешать. Повернулась, чтобы пройти в кухню, и тут раздался голос Андрюши, который распахнул дверь. «Зачем ты закрыла дверь, ма?» «Чтобы тебе не мешать». «Как ты мне можешь помешать?» «Пусть будет открыто. Я хочу видеть, как ты там суетишься». «Ты пришла позже на целый час. Я чуть не позвонил. И не то, чтобы я хотел есть, но я хочу. Один не стал». И Вера опять прослезилась на кухне, как в тот день их новоселья. Нелепо, конечно, думать о том, что разумный, полноценный взрослый человек, занятый своим делом, станет бросаться с бинтами и утешениями на каждый вопль алкоголиков. А его мать в какой-то ситуации это для себя допускает. Потому что долг по-прежнему зовёт, а нервы уже ни не к чёрту. Как-то после бурной ссоры Нинка выгнала мать, которая уехала в их другую квартиру, а сама появилась с новым мужчиной. Вера открывала дверь своей квартиры, когда они вышли из лифта. Избранник был очень крупным, высоким, с курчавыми тёмными волосами, с проседью. Одет нормально, чисто. Тёмные брюки и модная светлая толстовка с капюшоном. Под ней чёрная майка. Вера поздоровалась, Нинка что-то буркнула в ответ, а её гость впился в Веру пристальным, подозрительным и напряжённым взглядом. Вера быстро вошла, перевела дыхание. Какой странный тип. Ей показалось, что от него несёт агрессией и угрозой, а взгляд почти безумный. Несколько дней жильцы дома молча и сурово наблюдали, как парочка выходила из подъезда, Нинка всякий раз в новом наряде. Чинно шествовала, держась за руки, в сторону магазинов и кафе. А через несколько часов возвращалась в состоянии самого безобразного опьянения. Мужик с красным, потным лицом хрипел, плевался и грубо тащил Нинку, как тряпичную куклу, которая могла лишь ползти вдоль стенки и норовила растечься грязным пятном по тротуару. Прямо Золушка. Наряд в момент стал тряпьём. Волосы слиплись. Краска с ресниц и бровей покрыла чёрной решёткой лицо. Они вваливались в квартиру, чтобы часов через десять всё повторить. Вера видела и слышала больше других. Сначала новый соискатель Нины постоянно признавался ей в любви. Причём всегда из коридора и очень громко. Он выходил и орал прямо у камеры Веры: "Люблю тебя, моя красавица, целую, я никогда тебя не брошу". Тип явно склонен демонстрировать себя во всей красе любой публике. Нинки ему не хватает. Примерно через неделю объяснения из коридора продолжились, но совсем в другой тональности. "Да пошла ты, надоело, сука". «Выметайся отсюда со своими манатками, чтобы я тебя не видел, когда вернусь!» Он вызывал лифт, а Нина вылетала за ним, хватала за рукав и умоляла. «Как ты можешь меня бросать? А если я упаду одна? Я же не могу без тебя!» Он грубо её отталкивал и уезжал. Вера слышала, как безутешно повторяет Нина вслед летящему вниз лифту, «Макс, вернись. Максим, как ты можешь?» Вера видит на мониторе, как Нинка бредёт от лифта к двери, держась за стены. И ей кажется, что та именно в эти минуты трезвая. Она на самом деле боится остаться без этого Макса. И пусть простит Веру, её умный сын, но она сочувствует этой непутёвой... Не такой уже юной и явно нездоровой Нине. Соседи сказали, что ей лет 35 минимум. У неё постоянно серый цвет лица и синеватые губы. Не надо быть кардиологом, чтобы поставить букет диагнозов. Семья Нины — грубая, наглая, алчная тётка, которая в лучшем случае не ненавидит дочь, а лишь терпит. И вот эти снятые на улице бесконечные мужики — И только за одним она бежит к лифту, чтобы удержать, и называет его Максом. Имен предыдущих она никогда не называла в диалогах, скорее всего, не держала в голове. А со всех сторон на неё смотрят с осуждением, отвращением, брезгливостью. Так уж получалось у Веры. Всё, что она видела, слышала, переживала, о чём бы ни думала, всё было каким-то образом привязано к Андрею. Она попыталась себе представить детство Нины рядом с такой матерью, как Дарья. Это могло быть только униженное, забитое, зависимое и несчастное существование. Наверняка одна терпела любую боль, разного рода страдания. Из такого детства и плохое сердце, и серая кожа. И единственный выход эмоций, никого не интересующий, — это спиртное и наркотики. Вряд ли и после детства было хоть что-то хорошее. Под сороковой год жизни встретила почти приличного мужчину. Удалось затащить к себе. А теперь так страшно, что он бросит, уйдёт, как и все его предшественники. Вере стало физически плохо. И уже не из-за печальной судьбы Нины, а потому что накрыла тем воспоминанием, от которого она много лет спасается и тут же сама возвращается к нему. Оно навсегда осталось её мукой и казнью. Был у неё плохой день. Может, даже самый плохой. Умер многолетний пациент, к которому она была по-человечески привязана, как к близкому человеку. Просто иссяк его ресурс сопротивления смерти. Вера растягивала этот крошечный ресурс отважного, и благородного человека, как могла. Его вдова начала скандалить и обвинять её в халатности и непрофессионализме. Главврач, который вышел из себя и наговорил массу ужасных вещей, угрожал уволить. Он обвинял её в том, что она при всём своём особом отношении к больным пренебрегает их родственниками, не готовит их к потере. А для поликлиники и стационара, по большому счёту, не так важно – Насколько комфортно умрёт один пациент, прогноз которого очевиден. Медперсоналу важно, как отреагирует родня. С пониманием или враждебно, мстительно. Для Веры вся эта скандальная ситуация была оскорблением её горя от ухода человека, который стал ей дорогим. Прилетели плохие вести с разных сторон, как сговорились. Болело сердце и разнылось травмированное колено. Задержали зарплату, на карте почти не осталось денег. В такие дни люди и проклинают судьбу, а Вера хотела только добраться до дома, убедиться, что с Андрюшей всё в порядке и отпустить няню. И пусть этот день просто закончится. Но получилось не так. Няня оставила на кухне жуткий беспорядок. Ребёнок пил молоко из грязной чашки. Няня кормила его не тем и не так. Мальчик был возбуждённым, неухоженным, капризничал. Во время ужина оттолкнул от себя тарелку с творогом, и она упала на пол. И кто-то вместо Веры закричал вдруг «Прекрати! Марш мыться и спать! Я больше не в состоянии всё это выносить!» Она помогла сыну помыться, уложила его и быстро ушла к себе. Без сказок, обнимашек, поцелуев и ласковых слов в родное ушко. Выпила несколько успокоительных таблеток, легла. Но они её не успокоили, не усыпели. Они только придавили её, как бетонная плита. Она даже шевельнуться не могла. И в какой-то момент почувствовала, что к её спине прижалась маленькое тельце, а тёплые ладошки гладят её лицо. А она была неспособна на ответ. Ни на что не способна. Андрюша ещё грелся у неё под боком, а она как-то неловко повернулась, дёрнулась, и он скатился с кровати. Вера увидела это глазами преступницы, которой поздно что-то исправлять. А мальчик быстро встал, посмотрел на неё со страхом и убежал к себе. И всё на свете оказалось ненужной суетой по сравнению с тем, что она совершила. Она отправила в одиночество, в страх и тоску непонимания своего главного человечка, своё сердце, свою душу. Кардиологи знают, что такое синдром разбитого сердца. Кардиомиопатия токацуба, который виден во время операций. Это когда сердце выглядит как разбитая и склеенная ваза. Оно покрыто сеткой тонких рубцов, разбивается в один миг от сильного стресса. Вера уверена, что тогда у неё был тот самый миг. С той ночи она постоянно ощущает своё сердце. Она просто хороший врач и умеет справляться с собственным организмом. А в ту ночь Вера долго не могла встать, чтобы утешить ребёнка. Она так боялась шевельнуться, умереть и оставить его на ветру страшной сиротской судьбы, что не умерла, не разрешила себе. Утром целовала родные ручки и ножки с благоговением, как будто её помиловал бог любви. Малыш сладко потягивался, смеялся и мурлыкал, как котёнок. А у маленькой Нины умерла, просто не могло быть материнского тепла. Тем временем в коридоре вновь стукнул лифт. Макс вернулся. Через час он опять вылетел с оскорблениями. Нина за ним, с просьбами остаться. И он вдруг милостиво согласился. «Ладно, поехали со мной. Только не проедай мне мозг, а то выкину». Вера видела с лоджией, как они вышли. Он подогнал к подъезду машину Нины, сел за руль, она рядом. Их не было несколько дней. Соседи по ним, мягко говоря, не скучали. Явились они, можно сказать, триумфально. Макс вышел из машины, трезвый и в чёрном костюме с белой рубашкой. Подал руку Нине. И она явилась миру в элегантном чёрном платье, тоже как стёклышко, смытыми и красиво уложенными волосами. Он достал из машины корзину с белыми и красными розами и несколько новых платьев на плечиках в прозрачных пластиковых пакетах. Так гордо прошествовали они мимо стоящих и сидящих у подъезда соседей, не удостоив никого взглядом. Впрочем, вечером корзина роз стояла у мусорного бака. Цветы оказались искусственными. К ночи пара вышла на прогулку. Он был уже в своей обычной одежде, а Нина — в довольно странном белом платье с очень широкой юбкой. Вернулись трезвыми, чем шокировали дом. На следующее утро Вера, проводив сына на работу, увидела по монитору, как Нина с Максом вышли из своей квартиры. Он опять был в чёрном костюме. Она в белом, уже другом, длинном платье. Макс по обыкновению зычно орал в коридоре. «Ты не забыла документы? У тебя же память, как у курицы!» То была, судя по всему, шутка. Нина радостно засмеялась, а он приобнял её за плечи. А потом они вернулись, и Нина громко сообщила соседке, которая стояла ближе всех, что они с Максом поженились. Скромно расписались в ЗАГСе, без шума и лишних людей. И началась практически идиллия, как в сказке. Они выходили из квартиры только вместе, держались за руки. Возвращались тоже таким образом. Обитателей дома больше всего изумляла Нина. Никто раньше не видел, чтобы она возвращалась домой трезвой. Более того, она шла твёрдой, уверенной походкой. А ведь Нина и без опьянения совсем недавно передвигалась неуверенно и неровно. «Видно, она стала нормально питаться и спать по ночам», — рассказывала Вера Андрею. «Прошло так мало времени со дня их бракосочетания, а Нина заметно поправилась». «Да», — не очень внимательно подтвердил сын. «Я вчера шёл за ними, обратил внимание, что у неё стал широкий зад». «Она же всегда была такая глиста». «Андрюша, что за выражение?» Для порядка упрекнула Вера. «Ну да, есть такое. Может, это связано с тем, что она чаще всего ходит в белом платье с очень широкой юбкой или в ярко-лиловых широких брюках карго и розовой свободной майке?» «Да, попугайская расцветка». Андрей уже что-то читал в своём смартфоне. «Кстати...» задумчиво произнесла Вера. «В своей семейной жизни Нина совершенно поменяла вкусы. Она раньше носила только чёрное и белое, всё узкое, строгих фасонов. Сейчас, наоборот, всё яркое и свободное. Может, именно так влияет на проблемного человека приличный брак, как у людей. Но я никогда не встречала таких радикальных перемен в течение пары недель». У саги Нины было немало зрителей, но самой неравнодушной, наверное, оказалась Вера. И дело не только в том, что она ближе всех, и у неё в кои-то веки появилось время для праздных наблюдений. Ещё и в том, что она так ясно представила себе несчастное детство, тяжёлое взросление и жуткое самостоятельное существование Нины в поле сплошных провалов и обвинений, что очень хотела бы за неё порадоваться» но что-то ужасно мешало, постоянно тревожило и в результате просто отравляло её собственную жизнь. Вере нужен был кто-то, кто помог бы разобраться. К Андрею со своими сомнениями она даже боялась пока сунуться. Решила что-нибудь выяснить у соседки Татьяны. «Таня», — сказала она, встретив их с Тяпой на прогулке, «что ты думаешь о замужестве Нины? Я смотрю на эту идиллическую картинку, И прямо поверить не могу. Как, оказывается, может повлиять на человека приличный брак? Этот Макс сначала казался полным козлом, а стал практически образцовым мужем. И она расцвела, поправилась. Даже ходить и одеваться стало совсем иначе. Ты заметила? Я, честно говоря, как не могла на них смотреть, так и не могу. Тошнит. Но люди что-то такое говорили. Что поправилась... И в основном трезвая. Он вроде тоже. Только ничего нормального с такими людьми никогда не происходит. Бросили пить, начнут воровать. Или что-то ещё. Не хочу даже обсуждать это». «Жёстко, конечно», — подумала Вера. «Но недоверие к сказочным изменениям сути людей в сторону их противоположностей — это ведь результат опыта и многих наблюдений». Может, этот подозрительный Макс затеял какую-то аферу, которая требует такого имиджа. Опять же, московская регистрация. Он точно не местный. Трудно предположить, что он, к примеру, начнёт честный бизнес. Он не похож на человека с образованием и профессией. Явно нигде не работает. Нина тоже перестала даже ездить с матерью на их таинственный оптовый склад. На что живут? Дарья приехала только раз после свадьбы. Поздно ночью долго звонила в дверь квартиры. Пыталась открыть своим ключом, но дверь была заперта изнутри. Она немного поматерилась в коридоре и больше не появлялась. Видно, она для Макса не такая респектабельная тёща, чтобы пускать её в уже почти свою квартиру. И однажды Вера не выдержала. Она услышала, что парочка открывает свою дверь и тоже вышла с хозяйственной сумкой. Обычно она в таких случаях дожидалась, пока они уедут. Сама мысль оказаться в одном лифте была невыносимой. А тут вышла и впервые без монитора прямо посмотрела в их лица. Макс был умытым, побритым, но это всё, что Вера могла сказать о его переменах. По-прежнему из глубоких глазниц смотрели подозрительные, враждебные и почти безумные глаза. Но не такой взгляд у адекватного человека. А лицо Нины, оно всё то же, продолговатое, с тёмными глазами и узкими губами. Но даже если есть на нём макияж, то всё равно это уже не та, не серая, сухая кожа в мелких морщинках. Кроме того, что кожа приобрела здоровый вид — Её цвет смугловатый, с лёгким естественным румянцем на скулах. Вечером Вера после ужина долго придумывала, как начать разговор с сыном. Попыталась зайти издалека, а потом вдруг выпалила в лоб. «Андрей, наша соседка нина Я практически уверена. Это очень похожая на неё, но совершенно другая женщина. Могу изложить в деталях». «Господи, ма!» От души расхохотался Андрей. «Мне даже нравится, что ты любишь детективы и смотришь сериалы. Но я не думал, что именно на тебя вся эта чушь может так повлиять. Прекращай следить за этими несильно одушевлёнными существами, и всё наладится. Нинка станет Нинкой, и мы опять будем затыкать уши, когда она вопит». «Я не сомневалась, что ты так ответишь. Наверное, мне это скажет любой» но только ты способен додумать чужую мысль, рассмотреть доводы другого человека, даже матери, которая вместо работы смотрит сериалы. Андрюша, ни в чём меня больше не убеждай. Просто дай себе труд проверить то, что я говорю. По мелочам. К примеру, я говорю, что нынешняя Нина ниже, чем предыдущая, и что очень худые женщины не поправляются так стремительно и в таких местах, Можешь почитать в интернете. Например, у этой, которая замужем за Максом, вдруг появилась грудь немаленького размера. У нашей Нины. Её не было вообще. Через несколько дней Андрей произнёс за ужином. Ехал с ними в лифте. Сознательно вошёл, когда они уже были там. Разодеты, как макаки в цирке. Трезвые. Тип смотрит дикими гляделками, Как будто у него за пазухой граната. Она стояла близко ко мне. Разницы между ней и той оторвой, которая была тут раньше, не вижу. Но, мама, Нинка всегда была почти одного роста со мной, то есть около 180, а это мне до подбородка. Допускаю, будто дело в том, что туша расплылась вширь за счёт высоты. Но я не физик. За такую версию не ручаюсь. Спасибо, сыночек, что подумал о том, что я говорю. И что дальше? Моё предложение. У нас такой приятный участковый Виктор. Он твоего возраста. Может, ты с ним поговоришь? У него есть права. Он может что-то узнать у той же Дарьи, к примеру. В доме никто с ней не общается. Даже телефона её ни у кого нет. «Нет, мам», — уверенно произнёс Андрей. «Так позориться я не буду. И тебя, сумасшедшие, выставлять тоже. Ты представляешь, как они там ржать будут, эти полицейские, которые доверяют только трупам, и то не всегда?» Вера ни на чём не стала настаивать. Что-то во взгляде Андрея ей подсказывало, что он немного встревожен. И на следующее утро он вошёл в квартиру после пробежки и небрежно произнёс. Я позвонил Вите. Он зайдёт к нам сегодня вечером. Давай его ужином угостим, чтобы не сильно нас унижал. Виктор Николаев позвонил в их дверь ровно в 19 Это был высокий, худой молодой человек с интеллигентным лицом и приятным голосом. Меньше всего он был похож на лейтенанта МВД. Пока они немного поговорили с Андреем в прихожей, Вера трясущимися руками достала из духовки запечённое филе утки, которое с утра мариновалось в лимонном соке с мёдом. Порезала, украсила приготовленными овощами. Поставила на стол две бутылки пива из морозилки. Сегодня такой жаркий день, больше 30. Наверное, человеку в форме можно выпить стакан чего-то холодного. Виктор помыл руки. Парни вошли в кухню. Виктор сначала поздоровался с Верой, Затем с восхищением посмотрел на стол и сказал «Класс! Я унюхал ещё на площадке. Но прошу прощения, откажусь. Не положено нам». «Да брось, Витя, манерничать», сказал Андрей. «Мне тоже не положено принюхиваться к стрёмным типам. Тем более это совсем неприятно. И я не стукач по природе. Мы тебя пока вообще не как полицейского пригласили, а как друга. Посидим, поговорим». «Послушаешь, что нам показалось?» «А давайте!» — с облегчением произнёс Виктор. «Просто посидим по-людски. Типа я не по вызову». «Вот именно!» — заключил Андрей. Парни с удовольствием и буквально за минуты умяли ужин, выпили одну бутылку пива на двоих. Вера с благодарностью убрала пустые тарелки. Они по деликатности сократили срок её мучений». Она с напряжением ждала момента, когда молодой лейтенант в своём праве начнёт ей рассказывать о вреде сериалов для несильно стабильной дамской психики. Это ведь теперь у всех отскакивает от зубов. Даже родной сын её не пощадил. Тем временем Андрей, как всегда, чётко и логично изложил суть их сомнений. Вера добавила только, что у соседки Нины всегда были прямые, и редкие, и истончённые волосы. Сейчас они по-прежнему чёрные и длинные, но довольно густые и явно волнистые от природы». «Понял», — произнёс Виктор. «Всё это, конечно, интересно, но может быть субъективным. Скажу, что пытался проверить. Я сегодня позвонил по мобильному телефону Нины Фоминой несколько раз. Она не ответила. Я послал СМС о том, чтобы она с мужем ожидала меня в 18.30 дома. Если не смогут, пусть напишут, когда это возможно. Речь о знакомстве с новым законным жильцом. Ответа не было. До того, как прийти к вам, я довольно долго звонил в их квартиру. Мне не открыли. Андрей перешёл к столу с ноутбуком. «Какой у неё телефон, Витя?» «Спасибо. Сейчас проверим». У меня есть программы, которые, вероятно, и у вас должны быть. Так. Телефон Нинки сейчас находится по месту её регистрации. То есть за нашей стенкой. Есть ли кто-то дома, наверное, легко проверить по видеокамере подъезда. Наша квартирная фиксирует изображение только по команде. Давай посмотрим, когда ты послал сообщение. Если они после него не слиняли, возможно, сидят дома. Отлично. Потом схожу к охраннику, проверю. У нас, конечно, есть кое-какое оборудование и программы. Но не такие, Андрей, как в твоей крутой фирме. А давай ты посмотришь ещё кое-что. Да, я звонил и Дарье Фоминой. Она разговаривала крайне неприветливо. Сообщила только, что о замужестве дочери узнала из её сообщения. «Я вышла замуж. Пока не приезжай. У нас дела». Но она поехала. Даже, говорит, захватила красненькая, а они не пустили. Вывод её был нецензурен. С тех пор она обижена и общаться с ними не собирается. А я днём зашёл в ЕРЦ. Посмотрел там документы этого мужа на регистрацию по случаю законного брака. Вот, паспорт сфоткал. Максим Петрович Дорогов. Посмотрите, это он? Точно он. Подтвердила Вера. «Скинь мне фотку», — попросил Андрей. Он сосредоточенно поработал, а затем произнёс. «Нашёл трёх Максимов Петровичей Дороговых с такой датой рождения. Но ни один не похож на нашего хмыря. Зато сеть отреагировала на фото и выдаёт профили юзернейма «Макс Д3» исключительно на сайтах знакомств. Для того, чтобы вскрыть его личную переписку, понадобится время» но я допущу, что там может быть переписка с дамами, которые похожи на Нинку. Или наоборот. Отбор женщин, похожих на постоянную подельницу, к примеру. Такой вывод вытекает из его ходов и наших подозрений». «Лихо», — восхитился Виктор. «У вас тут просто бюро легенд». «Вера Васильевна, я тоже не только сапог. Сериалы смотрю с удовольствием». «Андрюха». «Что бы ты сделал сейчас на моём месте?» «Я и на своём кое-что могу», — пожал плечами Андрей. «У тебя есть номер машины, Нинки?» «Ещё бы», — улыбнулся Виктор. «Самый знаменитый номер в нашем отделении. В ДТП попадала не меньше 15 раз за год. Всегда в нетрезвом виде. Вбивай». «Ок». «Мама». «Ты помнишь, какого числа Шерочка с Машерочкой после матерного скандала уехали на её машине?» «Сейчас скажу. У меня отмечено в календаре. В тот день нам должны были привезти новый матрас. Так. Это было 30 июля, около 14 часов. Потому что через 10 минут позвонил курьер с матрасом. Я посмотрела на часы». «Неплохо, сержант Вера». После этого Андрей работал сосредоточенно, напряжённо. У него даже на лбу появились капли пота. Слушайте, потом смогу составить графическое изображение и распечатать. 30 июля в 13.40 данное транспортное средство, как говорится в нашей родной ментовке, отъехало от подъезда, что также можно проверить по записи видеокамеры. Телефон Нины был там. Дальше маршрут довольно путанный, но въехали в Калужскую область. С такого-то момента машины нет на шоссе. Рядом Калужский бор Сеть без доступа. Потом вижу эту машину на шоссе. Это часа через два. То есть куда-то вглубь они ехали или шли не меньше часа. Затем машина Фоминой едет к Москве, но не сюда. Остановка где-то на востоке. Потом смогу уточнить. Когда они вернулись, окольцованные, мама? 3 августа. Это подтвердят все в доме. То есть, если сейчас тут живёт не Нина, то её стоит поискать в лесу. Это не так уж сложно. От места на шоссе, которое, укажу точно, вглубь и в стороны, примерно час пешком. Не на машине же по лесу ехали. Витя, очень прошу, если у нас полный облом, и мы просто жертвы воображения, Пусть всё останется между нами. Не люблю, когда все пальцами тыкают. Типа вон лох пошёл. «Сегодня 12 августа», — произнёс побледневший Виктор. «Получается, вторая неделя. Я помчался. Заеду к Дарье, возьму у неё заявление о возможном похищении и вероятном убийстве дочери. Про вас ни слова. Не волнуйтесь». «Дарья может не написать», — почти шепотом сказала Вера. «Они с дочерью терпеть не могут друг друга». «Подмахнёт с удовольствием», — на ходу произнёс Виктор. «Я скажу, что Макс попытается выписать её из квартиры». Андрей вышел с Виктором, который позвонил охраннику, чтобы приготовил записи видеокамеры подъезда. «Всё как в аптеке», — констатировал Виктор. Они вышли и сели в машину фуминой через 10 минут после моего сообщения. «Значит, есть какая-то хата на Востоке». «Я буду тебе звонить, Андрюха, если помощь понадобится». «Ок». «Какие вопросы? Буду на связи». Андрей вернулся в квартиру. В кухне бледная Вера капала в рюмку волокардин «Я в дикой панике, Андрюша». Посмотрела она на сына глазами раненой Лани. Я втянула тебя в свои фантазии, и в результате мы заварили такую страшную кашу. Виктор всё принял всерьёз, потому что он очень порядочный человек и считает нас серьёзными людьми. Но если они сейчас пошлют полицейских искать где-то по лесу то ли Нину, то ли её тело, потеряют время, силы, а потом найдут эту парочку и убедятся, что это точно наша поправившаяся от счастья в приличном браке Нина, то... Это хорошо, наверное, но как нам жить с таким позором, если вообще нет такой уголовной статьи, как сознательное введение следствия в заблуждение? Мама, возьми себя в руки. Беспокойство за ближнего, которым мы просто поделились с Виктором, не есть сознательное введение в заблуждение. У нас нет мотива, кроме тревожного предположения, что тут может скрываться криминал. А Виктор, как ты сама могла заметить, достаточно разумный и профессиональный человек для того, чтобы не послать наугад людей на поиски. Он постарается до того найти парочку и рассмотреть эту спорную Нинку. Приляг, отдохни. А я пока поищу машину Фоминой на востоке Москвы. Район большой. Да, попробуй. Хотелось бы уже что-то узнать, пока я в сознании. Сынок, если я вдруг упаду в обморок... «Ни в коем случае не вызывай скорую. Просто побрызгай мне в лицо холодной водой, похлопай по щекам и сунь под нос ватку с нашатырным спиртом. Я его сейчас достану и поставлю сюда. Не хватало ещё, чтобы меня отвезли в больницу, накололи всякой дрянью, и я начну рассказывать такое, что меня сразу переправят в психушку». «Не усугубляй, мама. Мы просто хотим разобраться. Мы просто ждём». Прими снотворное, что ли. Я обещаю тебя разбудить, как только что-то выяснится. Вера легла. Крепко обняла подушку, как родную. снотворная пить, конечно, не стала. Ни к чему добивать утомлённый мозг, который и без того стремится к угасанию. Но глаза послушно закрыла. Слышала, как Андрей говорит по телефону. «Витя, на Востоке. Это Гальянова. Пиши адрес». Виктор Николаев оказался не просто серьёзным и порядочным человеком, но и достаточно уважаемым в среде коллег. К нему сразу прислушались и следователи, и даже начальство. Операция была последовательной и логичной, несмотря на стремительность организации. По адресу в Гальянове нашли пятиэтажку, у которой стояла машина Нины Фоминой. Оперативники обошли квартиры. Им где-то открывали, где-то нет». Но несколько человек, посмотрев на фото пары, уверенно назвали номер квартиры, в которую они приезжают. Квартиру хозяева сдают. Там не открывали. Дверь пришлось вскрыть. В грязном запущенном помещении на кровати лежала женщина, очень похожая на Нину Фомину. Она явно была в наркотическом или медикаментозном сне. Пришлось вызвать врача. Пока женщину будили, следователи осмотрели её вещи и сумку. Паспорт Нины Фоминой, её права и две банковские карты Фоминой. Когда женщина открыла глаза, следователь сделал снимок. Крупный план её лица. Виктор отправил его Андрею. Тот позвонил минут через десять. Самое очевидное сходство... Нет, не с фото Фоминой. У этой есть индивидуальная примета — Крупная выпуклая родинка у носа. Есть и другие особенности. Так вот, поиск выдал только Ольгу Витальевну Косареву, жительницу Ростова. Виктор подошёл к кровати с полусонной, ещё ничего не понимающей женщиной и произнёс: "Нина". Та не отреагировала. Он позвал совсем рядом с ухом: "Ольга, вам лучше?" "Да". Мгновенно повернулась к нему женщина. «Что случилось? Где Макс? Кто вы все такие?» В это время оперативники искали свидетелей того, как Макс покинул дом. Камеры видеонаблюдения там не было. Такой свидетель нашёлся. Макс уехал на такси. Есть адрес, время. Таксиста нашли легко. Он показал, что отвёз пассажира в Шереметьево. Нину нашли в самом глухом месте Калужского бора. Отдыхающие люди сюда, конечно, не заходят. Эксперт, который был с группой поиска, не сразу поверил в то, что она жива. Посреди высокого, почти непроходимого бурьяна лежало не тело женщины, а скелет, обтянутый почерневшей кожей. Руки и ноги опутаны толстой верёвкой, которая туго завязана морскими узлами. Сухой рот в земляной корке. В зубах сухая трава, фрагменты корней растений. Она пыталась это есть. Колени и локти в крови. Там глубокие раны. Нина надеялась выползти к людям. «Страшно представить себе, какие муки испытала эта женщина», — произнёс эксперт. «Видно, очень хотела выжить. И должен отметить, господа, мы приехали в самый последний момент». До ночи она бы не дотянула. Не в человеческих это возможностях. Когда об этом узнает пресса, не миновать вам славы, а в идеале премии. «Как же она далась такое с собой сотворить, раз хотела выжить?» — спросил Виктор. «Просто». Накачал её чем-то специалист. «Доктор. Вмешался самый молодой сотрудник в группе. Вы только не забудьте сказать СМИ, что мы это в последний момент». «Все большие молодцы, конечно, ребята», — добавил Виктор. «Но справедливости ради должен заметить, что спасение состоялось благодаря двум неравнодушным людям, которые желают остаться неизвестными. На премию точно не претендуют». Макса приняли в Ростове в распростёртые объятия с наручниками. Он там проходил как подозреваемый в аналогичном деле». Только жертва и подельница были яркие блондинки. Заявление на него написала сама жертва, которую он запер в заброшенной хижине лесника. Бросил ком сена под дверь и поджёг. До конца не досмотрел и уехал. А жертва сумела выбраться в окно и добрела до дороги. Дело возбудили, но он сбежал. Сейчас был в розыске. И в новом предприятии старался учесть собственные ошибки. «Мы распространили информацию», — сказал Виктор Андрею по телефону. «Допускаем, что таких историй больше. Возможно, есть убийства. У него как минимум четыре фальшивых паспорта на разные фамилии. настоящее просто Петров. Так мило. То, какую смерть он выбрал для своей возлюбленной, настолько чудовищно, что снимки покажу только тебе. Вере Васильевне даже не рассказывай». Всё совершено с особой, продуманной жестокостью и должно быть рассмотрено без смягчающих обстоятельств. Постараюсь, чтобы все, кто надо, взяли дело под контроль и проследили. Будет огласка по максимуму. Больно ушлый тип. Есть у него чем платить. Всегда найдётся, кому брать. Через две недели Нину привезли домой на скорой медсестра и участковый Николаев. Вера и Андрей увидели их с лоджии, и вышли к лифту. Там уже стояла Дарья. Лицо не так, чтобы лучилось радостью и любовью. Открылась дверь лифта. Вера сдержала возглас ужаса, но произнесла только «Очень рады видеть тебя, Нина». Нина даже не повернула в её сторону головы. «Поздоровайся, Фомина», — произнёс Виктор. «И поблагодари. Если бы не эти люди...» «Тебя бы точно не было в живых. Возможно, и труп никогда бы не нашли». «Да пошли они». Без былого задора пробормотала Нина. «Вот теперь я точно уверен. Это наша соседка Нина», — рассмеялся Андрей. «Привет, героиня триллера. Мы без твоей благодарности как-то обойдёмся. Вышли пожелать удачи. И поправляйся. Захочешь ещё раз выступить в роли рабы любви», Обращайся за советом, если будет такая потребность. Боюсь, у тебя проблемы со вкусом и слухом. А выглядишь неплохо. Совсем как живая. «Это у меня проблемы с такой дочкой», — рявкнула Дарья. «Привела в дом убийцу, которая потом и меня бы грохнул. Её-то понятно, за что. За дурость. А меня за что?» «Хорошо пообщались», — мягко произнесла Вера. «Дарья». «Я сегодня богата полным и вкусным обедом, фруктами. Зайди ко мне. Я вам уже всё в сутки сложила. И принеси список лекарств, которые тебе оставит медсестра. Я могу внести нужные коррективы. Может, что-то у меня есть». Нина качнулась, чтобы продвинуться к своей двери, и вдруг оглянулась. «Андрей», — произнесла устало и мирно. «Спасибо». «Бывают же на свете мужики с мозгами и совестью. Мне всё рассказали». «Ладно», — кивнул Андрей, — «иди отдыхать». «И тебе спасибо, что нашлась. Мне тоже рассказали, как ты боролась за жизнь». Вера выдала Дарье обед в пакете. Вернулась в кухню, где Андрей пил пиво из холодильника. Посмотрела с любовью и счастливо засмеялась. Знаешь, какая у меня сейчас радость. Не Нина, разумеется. Хотя это хорошо, конечно, что жива. Моя радость такая. Даже не пойму, за что небеса послали мне такого ребёнка. Такое чудо. Был самым сладким, тёплым детёнышем. Стал удивительным и уникальным человеком. «Ма, этого ещё не хватало, чтобы ты произносила в мою честь речи, как на митинге по поводу открытия памятника. Ты захотела спасти Нину, если не забыла. Я пристроился. А теперь моё предложение. Мы снимаем нафиг камеру, набиваем ещё слоёв пять звукоизоляции на дверь. Да и звонок я бы отключил. У нас есть ключи. Мне нужно работать. Мы должны жить своей жизнью. А все остальные пусть вошкаются, как хотят. Что за выражение... С произнесла Вера. «Но я, конечно, обдумаю твоё предложение. Думаю, имело бы смысл и окна забить наглухо, фанерой и гвоздями. Мне было бы уютно, как медведицы с медвежонком в берлоге. Я так скучала по тебе всё это время наших испытаний. И я скучал по нормальной маме, которая скучает только по мне».